Итак, Хамбе и остальные, а также скрывающиеся в тьме Гаймон под покровом ночи покинули замок, отплыв на плоту группы Каванами по реке Нагара. Лишь в одном направлении – к Сунамате. В это время почтовый голубь, что послала Ханбэй, пролетел к Исситатсо, который скрывался в Инакуте. Не стоит и говорить, что он и его люди со страхом вернулись назад в замок Инабаяма. Ясихару, держа в руке лук и готовясь к сражению, на плоту пробормотал. «Набуно -на будет кипеть от злости!» Но от мыслей, как Нагамасу уводит Набуну, у него внутренности выворачивало наизнанку. Поэтому сейчас, разглядывая хамбей, которая дремала, положив маленькую голову ему на колени, он не чувствовал нитини сожаления. В 21 веке эту девочку превозносит как лучшего гениального стратега Японии, современного Куме, чей интеллекта выше 98, так Токенаку Хамбэй. Интересно, смогу ли я сделать ее мятежником? Получится ли у такой слабой девочки взвалить на себя бремя мести? Старик-таки тиробу ругался из-за этого. Спустившись по ногаре, группа Каванами на множестве плотов быстро высадилась на от Сунаматы. Но не обнаружили никаких следов Анда и Ганагами и Асай и Искали, пока глаза не покраснели. Но на Сунамате не было даже котенка: Дерево! Нас подставили!» Раздраженно топал ногами вице-командир группы Каванами Маэно, из-за чего хамбы с криком «Ах!» в страхе спряталась за Юсихару. «Юсихару, здесь слова на песке», – Произнесла инути, указывая на пляж, где не росла трава. Похоже, справедливый Хамбэйдано претит становиться предателем. Но пока есть Сагара и Сихару, возвратить сайтовую сайта Юситатсу замок Инобояма невозможно, поэтому придумал план, по которому приму роль изменника. И теперь, получив повод убить ненавистного меня, Сагара утащил Хамбейда на Суномату. Таким образом, она избежала клейма предателя, но из-за поднятой шумихи вернуться в мину нельзя». Так что приходите ко мне, Воми. Как только Хамбей Хамбэйдано станет моей слугой, я верну Анду и Ганагами. Чёрт, он увидел, что план в отношении Хамбея не работает, поэтому вымодил нас на Сномату, чтобы вернуть замок Инобаяма Юситатсу. Чёрт, он Нагамаса. Он не просто бабник. Может, он хочет что-нибудь сделать ради союза с принцессой? Не могу поверить, что Нагамас так просто отказался от замка Инобаяма. Он думает, что сможет захватить замок, даже если его слугой будет только хамбей. Кроме того, покорение принцессы будет такое же, даже если он не захватит его. В любом случае, Нагамаса хочет починить род Ода с помощью политического брака. Почему он так зациклен на Набуне? Он ее даже не любит! Логично, что принцесса, тоже желающая объединить страну, для него лучший кандидат в жены. Я так думаю. Пробормотала Инутия. Мир, на который смотрит Набуна, и мир, на который смотрит Нагамаса, это не одно и то же. В этом я Сикару был уверен. Хоть Осайна Гамаса умел в уловках и активно их применяет, с точки зрения округозора и толерантности он далек от Набуны. Героя приходящей эпохи. Так как он непостоянен в любви к женщинам, он не в силах любить и народ, не говоря уже о том, что честное противостояние западным странам лишь имитация, поскольку его навыки сердцееда бесполезны против европейского флота. Так что бесполезно стоять задумавшись столбом на фномате. Йосихару направился на север вверх по реке Нагара, чтобы проводить хамбэй домой на гору Бадай. Возможно, ее ситуацию отправил отряд, чтобы напасть на нее. Галидина на в темноте Гору Кинка Инутия тихо произнесла. В одиночку войска Аварии не способны захватить эту крепость. Принцессе придется выйти за на Гамасу. Нет, Инутия, я еще не сдался, и придумаю, как захватить замок и на Баяма, вместо того, чтобы нагло принять его от Хамбейтен. Невозможно. Принцесса хороша в сражениях, но плоха в осадах. Набуна импульсивно но можно что-то сделать, придумать какой-нибудь план. О, я точно остановлю брак с Нагомасой!» Закричал Юсихару, раздумывая на плоту и врубая мозг на полную. Гаймон, словно баклан, вылавливая рыбу, «Невозможно», проговорила слова, которые пронзили сердце Юсихару. «Если вы хотите предотвратить свадьбу ради того, чтобы вернуть крепость, надо было угрожать Хамбе смертью». Гаймон, я даже в таком случае не обманываю и не угрожаю девушкам. Это образ жизни гаремного и начальника Сагара Юсихару. И в конце вы потеряете Набуну Дано. А что еще сделать? Буду гоняться с двумя зайцами, как и с двумя. Кроме того, нельзя отбрасывать человеческую жизнь. <с> Сагара Удзи бабник. Гаймон, разве это называется недобрый? <с> Нет, бабник. <с> а, мне очень жаль. Шиноби и бандиты страшные. Хамбоя дошла от Гаймона и Маэна. И присел, опустив голову и обняв коленки. «Не волнуйся нас, Хамбэйтиан. Желание Набуны — вернуть мина, который он потерял Досану, и отдать приказ на выдвижение к столице. И тогда Асай Нагамаса лишится своего преимущества». Хоть и Сихару и пехотинец, ему нравится принцесса. Вот почему он хочет самостоятельно захватить мина, остановив тем самым брак с Нагамасой. «Эй, инутия! Кому ещё нравится такая, как она? Я просто слуга рода Ода, не желаю отправляться к тому типу и служить роду Асай». И вообще на Гамасе Набуна ни капли не нравится. Он хладнокровно заявлял лишь о политическом браке. Как она может найти до такого? Ох, мое тело стало до странного горячим». Как видишь, Исихару скоро совсем потеряет голову из-за принцессы. Даже жизнь не бережет. «Эй, ну те, хватит говорить Хамбей, он неправду!» «Для Исихару Сана Набуна сама очень важный человек». Глядя на отражение луны в реке, произнесла Хамбэй. «Нет, вовсе нет. Я лишь камак преданности, хоть и выгляжу так». Набуна своевольная, высокомерная, любительница! Как же ты раздражаешь доставать меч женщина! Но все же она сделала меня, человека из другого мира, своим слугой! Хамбей, глядя на покрасневшего и топающего Исихару, проговорила милым голосом: Если она так важна, нужно спрятать ее там, где никто не тронет. Очень-очень осторожно спрятать принцессу глубоко в крепости, чтобы никто ее не ранил. На самом деле она имела в виду: Я правда не хотела показываться на людях, Если бы я этого не сделала, дяди бы не похитили, и мне бы не пришлось убегать. И затем... Если сан если Набуна сама так важна, нужно спрятать ее. А если сан командовал бы в сражении родом Ода вместо нее. Это другое, Хамбайтян. Что? Я стоял рядом с Хамбей, которая смотрела на отражение луны. Хамбайтян, луна прекрасна, правда? Да, такая красивая. Тебе нравится луна? Да. Люди страшные. «Но Луна сама нет». «И ты не думала спрятать ее в тайном месте, чтобы никто не видел?» «Луну сама нельзя спрятать». «Для примера, если ты используешь технику Аммё, сможешь это сделать?» «Думаю, я бы не стала ее прятать». «Почему, Хамбейтян? «Если Луна сама не будет освещать ночное небо, люди почувствуют одиночество, и будет проблемно ехать по дорогам в темноте. Как бы она мне не нравилась, я не могу забрать ее только себе». «Если Луна сама не будет освещать ночное небо, люди почувствуют одиночество, и будет проблемно ехать по дорогам в темноте. Как бы она мне не нравилась, я не могу забрать ее только себе». Правильно, к тому же говорят, что Луна должна сиять в ночном небе, а не всё время прятаться, как в новолуние. И если будет не так, то Луна и не Луна вовсе. Даже ей будет досадно, если, обладая изумительной силой красиво освещать ночное небо, она окажется бесполезной, и Луна будет уныло проводить время в заперти. «Здесь то же самое», — сказал Исихару. Бессмысленно держать ее при себе, она не будет собой. Я хочу, чтобы она сияла в этом мире. Если она будет сиять, за светом появится тень, которая создаст многочисленных врагов и породит зависть. И я думаю, что важный человек Исихару Сана будет мучиться еще больше. В таком случае мы, ее слуги, что-нибудь да сделаем. Я хочу защитить ее, и в то же время хочу, чтобы она вас В этом мгновение Хамбе потеряла дар речи, смотря на лицо Исихару, который стоял рядом. «Только что если Харусан у меня что-то украл!» Появилось сложное чувство, досадное, но в то же время и радостное. Оно отличалось от того, что разжигало праведное сердце. Пылающее ощущение, которое Хамбэ раньше не испытывала, такие эмоции, вера и чувства, как справедливость, верность и уважение к предкам. Это смешалось в ней, став еще сильнее, чем все остальное. Но из ее уст исходили слова, полностью противоположные эмоциям. Если Харусан говорит не просто противоречиво, Но и нагло, как ребенок. Она старалась дурачиться изо всех сил, но на это руки кивнув, ответил сияющими глазами. «Да, я всего лишь сопляк. Я не хочу ни от чего отказываться. Кто бы надо мной не смеялся, я не смогу стать взрослым, который способен ценить всё трезво». И теперь этот парень забрал нечто важное. Хамбэй не сомневалась, но сказала она. исихару наверное, и правда дурак. Наверное». «Исихару-сан, есть ли у вас талант, который может пригодиться на буни сама?» «Мои навыки обращения с копьем и луком, а также верховой езды ужасны. Кроме того, мне плохо от вида крови, потому взять на себя командование не могу. Но раз я из будущего, то в какой-то мере знаю историю». «Ммм, если это так, действия исихару изменят историю. В таком случае вы бесполезны для Набуны сама». ты замерзла? «Нет, все в порядке. В любом случае речь не обо мне, а о Юсихарусане. «Вы же жили в неконфликтном мире, и не подходите для эпохи Гоку. Вы добрый, потому и беспомощный. Так-то не умру. Как-нибудь доуправлюсь, я ничего не бросаю». «Но как бы вы ни пытались, дайме это дайме, а слуга есть слуга. Даже если свадьба с Саэсэном будет предотвращена, если сан и Набуну сама никак не смогут быть вместе». «Ну правда, если — это... Великий я женец на этой девчонке? Ха-ха-ха, я уже говорил, что у меня мыслей таких не было!» Так и продолжалось долгое время. В полной тишине они глядели на луну, отражающуюся в реке. А затем Ханбэ осторожно заговорила, чтобы её мог услышать только Юсихару. «Я долгое время колебалась, но если не скажу сейчас, то определенно. Я наконец осознала, что моя мечта заканчивается здесь». Она впервые в жизни испугалась от всего сердца, поэтому произнесла слова, которые могли изменить ее жизнь. «Я тоже хочу защищать вас, когда вы будете озарять мир». Такинака Хамбэй. Таким образом, она стала товарищем Юсихару. Гениальный стратег Такинака Хамбей Тиан с таким неизвестным парнем, как я. Серьезно? Как это? Почему ты сказала, что хочешь служить мне, а не Набуне? Мое стремление не отдавать Набуну Асай на Гамасе может стать реальностью! Йосихару от неожиданности изумился и воскликнул: Спасибо! Распростершись, ног младший Хамбэй. Пожалуйста, поднимите голову, мастер. С этого момента прошу. Используйте мои знания и силу мек, как пожелаете. Нет-нет, Ханбетян -э не моя слуга, товарищ, семья, поэтому продолжай звать меня Сихарусан. Хм... вы и впрямь не подходите на роль военачальника Сен Сангоку и Сихарусан. Тот же так и склонял голову перед Ханбеей много-много раз. Мы, безусловно, спасем Анды ногами, а до того будем скрывать истинные личности даже от союзников. И решили они.